В нем спортсмены соревнуются в том, чтобы лучше всех пить, есть, спать и смотреть телевизор. Правда? Да. Mm.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 Победителя в смотрении телевизора Мария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 Да, Мария, а пока я пойду посплю. Мне нельзя расслабляться ни на минуту. Все время тренировки. А завтра я еще на начну готовиться к спортивному ориентированию. А это как Антонио? Очень просто. Выпиваешь две бутылки тыхилы и пытаешься сориентироваться, где находится э, туалет. Или хотя бы кровать. Ура! Пойду. Ура, мой муж спортсмен! Болей за меня!